Следует нам обсудить, как дела эти дальше направить. Снова ли злую войну возбудить и ужасную сечу? Или между обеих сторон заключить соглашение и дружбу? Если покажется мысль моя всем вам приятной и милой, пусть государство владыки Приама останется целым. Царь минилай же домой возвратится с Аргивской Еленой. Так он сказал, негодуя вздыхали Афина и Гера. Рядом сидели они, измышляя несчастье троянцев. Слушала молча Афина, ни слова в ответ не сказала. Лютой злобой она волновалась в гневе на Зевс. Гера же, гнева в груди не вместившей, сказала Крониду. Что за слова, жесточайший кранит, ты ко мне обращаешь? Как же ты можешь желать неоконченным сделать и тщетным труд мой и пот мой, каким я потела в трудах, истомила я и коней, напрямо с детьми собирая охейцу? Действуй, но прочие боги тебя тут не все одобряют. С гневом великим ответил ей Зевс, облаков-собиратель. Странная ты, но какое прям и прямо вы дети зло причиняют тебе, Что о том ты и думаешь только, как бы сгубить или он прекрасно построенный город? Если бы вторгшись в ворота и стены высокий трой, Ты бы живьем пожрала и приама с детьми, и троянцев всех остальных. Лишь тогда бы ты злобу свою исцелил. Делай, как хочешь. Не стоит, чтобы этот разговор между нами в будущем создал большую вражду между мной и тобой. Слово иное скажу «я». И в сердце обдумай то слово. Если я пожелаю какой-нибудь город разрушить, город, в котором мужи обитают тебе дорогие, и моего не задерживай гнева и дай мне свободу, так и тебе ее дать я согласен, в душе не согласный. Между городами людей, на Земле беспредельной, живущих, сколько на свете не есть их под солнцем и звездами неба, Сердцем всех больше моим, или он почитался священный, и повелитель Приам, и народ копья Приама. Там никогда мой алтарь не лишался ни жертвенных пиршеств, ни возлияний, ни дыма, что нам от людей подобает. Зепсу сказала в ответ воловокая Гера богиня. В мире три города есть наиболее мне дорогие. Аргос Великий, Микена Широкодорожная, Спарта. Их истребляю, если станут тебя чем-нибудь ненавистны. Я не вступаюсь за них, не завидую. Если бы даже стала завидовать я и противиться их истреблению, мало б тем я достигла. Меня ты намного сильнее. Нужно, однако, труды и мои не напрасными делать. Бог, я такой же, как ты, одного и того же мы рода. Более старший на свет произвел меня крон хитроумный. Честь мне двойная, за род и за то, что твоей супругой я называюсь, а ты под бессмертными властвуешь всеми. Будем же в этом с тобой уступчивы друг перед другом. Я пред тобой, а ты предо мной, чтобы прочие боги нам подражали. Теперь же скажи поскорее Афине, чтобы спустилась к битве кровавой трояны Ахейцу и соблазнила троянцев нарушить предательский клятву, только что данную ими гордящимся славой Ахейцам. Не был богини родитель мужей богов не послушен, И со словами крылатами так обратился к Афине. К войску троян и Ахейцев отправься как можно скорее, И соблазник от троянцев нарушить предательский клятву, Только что данную ими гордящимся славой Ахейцу. То, что велела на Фине, с высокой вершины Олимпа, словно звезда, через которую сын хитроумного крона знаменье шлет морякам или обширному войску народов, яркая окрест нее в изобилии сыплется искры, В виде такому стремилась на землю палада Афина, пала в середину полков, Изумление объяло глядевших конников храбрых троян и красиво поножных охейцев.